Какая ночь! Я не могу не спится мне. Такая лунность, ещё как будто берегу в душе утраченную юность. Подруга охладевших лет, не называй гру любовью. Пусть лучше этот лунный свет ко мне струится из головы. Пусть искажённые черты он обрисовывает смело, ведь разлюбить не сможешь ты. Как полюбить, ты не сумел. Любить лишь можно только раз. Вот от того ты мне чужая, что липоцветно манит нас в сугробы ноги погружая. Ведь знаю я и знаешь ты, что в этот отсвет лунный синий на этих липах ни цветы, на этих липах снег да иней. Что отлюбили мы давно, ты не меня а я другую и нам обоим всё равно играть в любовь недорогую но всё шло скай и обнимай в лукавой страсти поцелуй пусть сердцу вечность снится май и та что навсегда люблю я